ЭПИЛОГ Пальмы шумят каждую ночь и будят меня. Я просыпаюсь уверенный, что это какая-то радиоактивная тварь крадется в темноте к моему костру и шуршит ветвями. Но это всего лишь пальмы, которые качают ветер с моря. Тогда я целую спящую девушку, которая когда-то в другой жизни имела номер, вместо имени. Тихонько встаю с кровати и иду на крыльцо. Я люблю ночью посидеть на ступеньках нашего бунгала и просто подышать свежим соленым воздухом. Ведь это большое счастье дышать без фильтрующей маски и знать, что радиоактивная пылинка случайно не попадет тебе в легкие и не убьет тебя медленно, но неотвратимо. Иногда мне приходят письма от друзей. Например, вчера я получил весточку от Виктора, которого чаще по привычке называю японцем. У него с Маюка родился сын, которого жена назвала Миямота, в честь великого японского фехтовальщика. Правда, японец упрямо зовет его Мишкой. К письму было приложено фото где они все втроем сидят на спине с а железная псина повернула голову в их сторону и довольно высунула полимерный язык. Я рад за японцев и очень надеюсь, что Зона и Комитет по предотвращению критических ситуаций отпустили его навсегда. Призрак, клык и проводник – по-прежнему сталкерствуют в зоне и я редко получаю вести от них. Но я не в обиде, для людей живущих в зоне большая земля кажется чем-то вроде недостижимого рая или ага, в который лучше не возвращаться. Так зачем писать письма на тот свет человеку, который навсегда ушел из зоны и из их жизни? Меченый не пишет вообще. По слухам, он после нашумевшей операции «Фарватер» стал главным научным консультантом в научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны. Но как-то мне слабо верится, что этот человек мог поменять защитный костюм «Сталкера» на робу лицеголового с карандашиком в нагрудном кармане, подышав воздухом и, послушав успокаивающий шелест моря, я возвращаюсь в постель и закрываю глаза, пытаясь убедить себя, что в моем пробуждении были виноваты пальмы и ветер. Пальмы, ветер, море, все что угодно, только не голос, который начинает Лихо шептать в моей голове, как только я закрываю глаза. Иди, иди, иди ко, ко, ко мне. Я был то, то, что заслуживал, но я но не вышел твое желание. Иди, иди ко, ко, ко, ко мне, ко стал ко я. Вернись ко, ко, ко мне. Через сотни лет мы растаем в пыли своих надежд Оставляя поколениям горький след И в памяти лица близких нам людей Праздник красных флагов